Шесть дней, двадцать три часа. Государственный заповедник Спроул, штат Пенсильвания. Вертолет высаживает их на крутом склоне у края луга. Сая, наряженного а-ля кибер-монах из одноименной игры и прижимающего к груди серую сумку с ноутбуком, сопровождают по промерзшей земле, не самое простое упражнение в легких кроссовочках, во внедорожник Пенсильванского департамента охраны природных ресурсов. Эрику вталкивают к нему. Дверцы захлопываются. Никто не говорит ни слова. 200 миль расстояние между Сайм и этим нулём, когда её телефон обнаружили, сократилось до 2 миль по просёлку. Затем 2 мили сокращаются до расстояния броска питчера. Когда он выбирается из автомобиля, водитель протягивает полиэстеровый пуховик и Сай его накидывает. Член команды захвата из второго вертолёта поддержки рявкает что-то о периметре и перекрытии путей отхода, но Сай направляется прямо по тропинке к крыльцу хижины, не в силах устоять перед песней сирены, красной пульсацией огонька телефона. Эрика следует за ним по пятам. И вот, Сай на крыльце. Стучит и вместо переполоха слышит: "Входите". "Внутри". Одна общая комната открытой планировки, комфортабельная кухня, столовая, гостиная в стиле начала прошлого века. Войдя, он мысленно отмечает скверное живописное полотно и уем у лоскутных покрывал. Открытый камин. А на кушетке перед собой видит женщину с вязанием, широко улыбающуюся ему. Но это не Кейтлин Дей. Похоже, те же волосы, те же очки, тот же возраст, вот только лицо не её. и щель между передними зубами Привет. Я ищу Кэтлин Дей. Что ж, спешу вас уверить, вы на неё смотрите. Кэтлин Элизабет Дей, переспрашивает Сай. Была Кэтлин Элизабет Дей, повторяет женщина. Когда я последний раз проверяла? Остальные члены команды захвата уже валиваются в дом следом за Сайм, заполонив всю комнату ветровками и бейсболками. «Проживающая в Бостоне, штат Массачусетс, на Мальборо-стрит, 89, в квартире 7», уточняет Эрика у него за спиной, пока Сай просто таращится на это приемлемое сходство. «Скромно, но меня устраивает». Взгляд Сая падает на сотовый телефон, лежащий на столе. Проследив направление его взгляда, женщина улыбается. «Это телефон Кейтлин», — настаивает Сай. «Нам это известно». «Что ж, верно». Этот телефон действительно принадлежит Кейтлин Дей. В этом вы правы, без сомнения. Кто вы? возвышает голос Сай, достав фотографию, Эрик подходит к женщине, показывает ей снимок, сделанный на первичном собеседовании обнуление. Вы знаете эту женщину? Та берёт снимок, разглядывает его, возвращает. Да, конечно, я её знаю. Кто она? А вы до сих пор не вычислили?